Когда я выздоровел, война уже кончилась. Я поехал в Китай. Меня влекло туда, как всякого путешественника, который интересуется искусством и хочет узнать все, что можно о жизни далекого народа, носителя древней культуры. Но, кроме того, меня влекла надежда повидать там всяких людей и знакомством с ними обогатить свой опыт. Надежда эта сбылась. Опять мои записные книжки заполнились описаниями людей и мест и набросками сюжетов, ими подсказанных. Я понял, какую огромную пользу приносят мне путешествия. Раньше я лишь смутно это чувствовал. С одной стороны, они давали мне внутреннюю свободу, а с другой — целые коллекции персонажей для будущих книг. После этого я побывал во многих странах. Я плавал по разным морям, на пароходах люкс на грузовых суденышках, на парусных шхунах. Двигался поездом, автомобилем, в полонкине, пешком и верхом, и Всюду я высматривал интересных, самобытных, диковинных людей. Иногда, приехав на новое место, я чутьем угадывал, что оно сулит мне добычу, и оставался поджидать ее. Если такого чувства не возникало, я сразу ехал дальше. Я не упускал ни одного случая расширить свой опыт когда была возможность путешествовал со всем комфортом, какой позволяли мои более чем достаточные средства, считая, что глупо идти на лишение ради лишений. Но ни разу, кажется, я не отказался от своих планов, потому что выполнение их было сопряжено с неудобствами или с опасностью. Осматривать достопримечательности — это не по мне. Столько восторгов уже потрачено на всемирно известные памятники искусства и красоты природы, что я, увидев их воочию, почти не способен восторгаться. Меня всегда пленяли картины попроще. Деревянный дом на сваях, приютившийся среди фруктовых деревьев, маленькая круглая бухта, осененная кокосовыми пальмами, Бамбуковая рощица у дороги. Меня интересовали люди и их биографии. Сам я стесняюсь завязывать новые знакомства. Но на мое счастье, у меня был спутник, человек на редкость общительный и приветливый. Ему ничего не стоило подружиться с первым встречным на пароходе, в клубе, в баре или в гостинице, А через него и я знакомился с несчетным количеством людей, которых иначе наблюдал бы только издали. Я сближался с ними ровно настолько, насколько это мне было нужно. Их толкало на такое сближение скука или одиночество, желание хоть перед кем-то излить душу. Но с очередным отъездом знакомство обрывалось. Оно только потому и могло состояться, что конец его был предрешен. Оглядываясь на эту длинную вереницу, я не могу припомнить никого, кто не сообщил бы мне чего-нибудь интересного. У меня было ощущение, что я стал чувствителен как фотопластинка. Неважно, насколько правильное впечатление складывалось у меня о том или другом человеке. Важно, что с помощью воображения я мог каждого из них отлить в достоверный образ. Это была самая увлекательная игра, какую я знал в жизни. Много писалось о том, что нет двух одинаковых людей, что каждый человек неповторимо своеобразен. Это отчасти верно. Но значение имеет только теоретическое. На практике все люди очень похожи друг на друга. Их можно разделить на сравнительно небольшое количество типов. Одинаковые обстоятельства одинаково на них действуют. По одним их свойствам можно догадаться о других. Так палеонтолог восстанавливает вымершее животное по одной его кости. Характеры, литературный жанр, известный со времен Теофраста, и нравы в литературе 17 столетия доказывают, что люди резко распадаются на несколько категорий. Это и есть основа реализма. Он строится на узнавании. Романтический метод ищет исключительного. Реалистический – обычного. Не вполне нормальная жизнь, какую живут люди в странах с первобытным укладом и чуждой для них средой, подчеркивает их обыденность, так что она приобретает своеобразный характер. А уж если они и сами необычны, что, разумеется, бывает, тогда их странности при отсутствии обычных тормозов проявляются с такой свободой, какой им не дождаться в цивилизованном обществе. И тогда мы имеем дело с фигурами, к которым реалисту лучше и не подступаться. Всякий раз я странствовал до тех пор, пока не начинал замечать, что восприимчивость моя притупилась, и при встречах с людьми я уже не могу усилием воображения представить их себя отчетливо и связно. Тогда я возвращался в Англию, чтобы разобраться в своих впечатлениях и отдохнуть, пока не почувствую, что опять способен что-то воспринять. Наконец, после седьмого, если не ошибаюсь, путешествия, впечатления стали повторяться. Все чаще мне попадались типы, уже встреченные когда-то раньше. Они не возбуждали во мне прежнего интереса. Я пришел к выводу, что исчерпал свою способность субъективно и страстно воспринимать людей, за которыми езжу в такую даль. Я ни минуты не сомневался в том, что сам наделяю их тем своеобразием, которое я нахожу в них. А стало быть, в дальнейших путешествиях проку не будет. В меня уже стреляли бандиты. Два раза я чуть не умер от лихорадки. Однажды чуть не утонул. Я рад был вернуться к более упорядоченному образу жизни. Из каждого путешествия я возвращался немного изменившимся. В молодости я много читал. Не потому, что хотел извлечь из чтения пользу, а из любопытства, любознательности путешествовал я потому, что это меня занимало, а также в поисках материала для будущих книг. Мне не приходило в голову, что новое впечатление воздействует и на меня самого и лишь долго спустя я понял, как они изменили мой характер. сталкиваясь со всеми этими диковинными людьми, я потерял ту гладкость, которую приобрел, когда жил размеренной писательской жизнью. Был одним из камней, насыпанных в мешок. Теперь у меня опять появились острые края. Я стал, наконец, самим собой. Я отказался от путешествий, когда почувствовал, что они больше ничего не могут мне дать. Дальше меняться мне было некуда. Спесь культуры слетела с меня. Я принимал мир таким, как он есть. Я ни от кого не требовал больше, чем мог получить. Я научился терпимости. То, что было в людях хорошего, радовало меня. То, что у них было дурного, не приводило в отчаяние. Я обрел душевную независимость. Я научился идти своим путем, не заботясь о том, что обо мне думают. Я хотел свободы для себя и готов был предоставить ее другим. Легко смеяться и пожимать плечами, когда люди поступают скверно с кем-то еще. Когда поступают скверно с тобой, это гораздо труднее. Мне это удавалось. Вывод, к которому я пришел по поводу большинства людей, я вложил в уста человека, встреченного мною на пароходе, в Южно-Китайском море. «Свое мнение о роде человеческом я изложу тебе в двух словах, братец», говорит он у меня. «Сердце у людей правильное, а вот голова никуда не годится». Я всегда давал материалу отстояться у меня в мозгу, прежде чем перенести его на бумагу. И первый из тех рассказов, для которых я делал заготовки в Полинезии, был написан лишь через четыре года после того, как я там побывал. До этого я долго не писал рассказов. С них я начал свою литературную карьеру. И третьей моей книгой был сборник из шести рассказов, очень плохих. После этого я время от времени пытался писать для журналов. Агенты мои охотились за юмористикой, но это было не по моей части. Я писал вещи мрачные, негодующие или сатирические. Мои попытки угодить редакторам и тем заработать немного денег редко удавались. Первый рассказ, который я написал после большого перерыва, Назывался «Дождь», и поначалу казалось, что ему посчастливится не больше, чем моим ранним рассказам. Один редактор за другим отказывались его печатать. Но теперь это меня не смущало, и я продолжал писать. Когда были готовы шесть рассказов, все они рано или поздно попали в журналы, я издал их отдельной книгой. Она имела неожиданный успех, что очень меня порадовало. Мне полюбился этот жанр. Приятно бывало прожить две-три недели в обществе своих персонажей, а затем расстаться с ними. Они не успевали мне надоесть, что часто случается, когда в течение долгих месяцев работаешь над романом. Самый объем рассказа примерно двенадцать тысяч слов позволял достаточно полно развить тему, но притом требовал сжатости к которой я привык добиваться когда писал пьесы мне не повезло в том смысле что я всерьез взялся за жанр рассказа в такое время когда лучшие писатели англии и америки подпали под влияние чехова литературному миру недостает чувства пропорций. Когда он чем-нибудь увлечется, он склонен считать это не модой, а непреложным законом. И вот сложилось мнение, что всякий одаренный человек, который хочет писать рассказы, должен писать так, как Чехов. Несколько писателей создали себе имя тем, что пересаживали русскую тоску русский мистицизм, русскую никчемность, русское отчаяние, русскую беспомощность, русское безволие на почву Сюррея или Мичигана, Бруклина или Клепема. Нужно признать, что подражать Чехову не нетрудно. Я на горьком опыте убедился, что десятки русских эмигрантов делают это очень ловко. Говорю на горьком опыте, потому что они присылают мне свои рассказы на предмет исправления английского языка, а потом обижаются на меня, если я не могу получить для них много денег от американских журналов. Чехов превосходно писал рассказы, но талант его не был универсален и он благоразумно держался в пределах своих возможностей. Он не умел построить сжатую драматическую новеллу из тех, что можно с успехом рассказать за обедом, как ожерелье или наследство новеллы Мапасана. Человек, он был, видимо, бодрый и энергичный, но творчество его отмечено унынием и грустью. И ему как писателю претил насыщенный действием, сюжет и всякое излишество. Его юмор, зачастую такой горестный, это реакция болезненно-чувствительного человека на непрестанное мучительное раздражение. Он видел жизнь в одном цвете. Персонажи его не отличаются резко выраженной индивидуальностью. Как люди, они, видимо, не очень интересовали его. Может быть, именно поэтому он способен создать впечатление, будто между ними нет четких границ, и все они сливаются друг с другом, как некие мутные пятна. Способен внушить вам чувство, что жизнь непонятна и бессмысленна. В этом и состоит его неповторимое достоинство». И этого-то как раз не уловили его подражатели. Я не знаю, сумел бы я или нет писать рассказы в манере Чехова. Мне этого не хотелось. Мне хотелось строить свои рассказы крепко, на одной непрерывной линии от экспозиции до концовки. Рассказ я понимал как изложение одного события, материального или духовного порядка изложения, которому можно придать драматическое единство, исключив из него все, что не необходимо для прояснения смысла. Я не боялся того, что принято называть «изюминкой». Мне казалось, что она предосудительна лишь в том случае, если неправомерна, и ополчились на нее лишь потому, что слишком часто она вводится искусственно. Для внешнего эффекта они вытекают логические сути рассказа. Короче говоря, я предпочитал кончать свои рассказы не многоточием, а точкой. Этим, вероятно, и объясняется, почему во Франции они получили более высокую оценку, чем в Англии. Наши знаменитые романы бесформенной и громоздки. Англичанам нравится углубляться в эти огромные, расползшиеся, задушевные произведения. саморыхлость композиции, неторопливое изложение разветвленного сюжета, множество любопытных персонажей, которые то появляются, то исчезают и в сущности почти не связаны с главной темой, все это порождает, У английского читателя ощущение сходства с жизнью. Но у французов эти же качества вызывают чувство протеста. Когда Генри Джеймс стал читать англичанам проповеди о форме романа, они слушали с интересом, но мало что изменили в своей практике. Дело в том, что к форме они относятся подозрительно. Она их стесняет, не дает свободно дышать. Им кажется, что если писатель решит втиснуть материал в какие-то твердые рамки, жизнь ускользнет у него между пальцами. Французский критик требует, чтобы у литературного произведения было начало, середина и конец чтобы сюжет развивался четко вплоть до своего логического завершения, и чтобы все вам рассказанное служило раскрытию темы.